Глава 30 Задрав ноги на стол, Стэн развалился в кресле. Всем своим видом капитан старался показать, как он спокойный и невозмутимый. Но внутри у него все так и кипело. Стэн нервничал и надеялся, что этого никто не заметит. Про себя Стэн полагал, что в этой позе он выглядит как последний дурак. Все, чего ему не хватало, это стука в двери тревоги. Классно он будет смотреться, распутывая ноги в каюте размерами 2 метра на 3. И тут в дверь действительно постучали, тревожно и настойчиво. В следующий миг дверь распахнулась. Стэн чуть не снял ног со стола, он даже согнул колени, но последний миг заставил себя расслабиться. Какое выражение лица должно быть у командира в такой момент? Что лучше, усталая равнодушие или спокойная озабоченность? В каюту, насколько это было возможно, ввалился Алекс и спиндарец по имени Сатан. «Что еще за...» – начал Стэн. «Сэр», – прервал его Сатан, – «нас сейчас будут брать». Стэн инстинктивно оглянулся. «Может, враги захватили планету? Или изнасилована адмиральская дочка? Будут брать кто?» Опустив «почему» и «где», Стэн решил, что брать будут прямо сейчас. Впрочем, сию секунду Стена больше всего беспокоила, как бы ему распутать ноги, так, чтобы это выглядело посолиднее. Главное не торопиться. Хорошо еще, что Алекс спустился в объяснение и тем самым подарил ему немного времени. «Мистер Сатан хочет сказать, что нас заложили. Я не знаю, за что именно, но в последние дни мы, возможно, и впрямь несколько взорвались». Стен едва сдерживал смех. Он уже понял, в чем дело». Но Алекс и вправду в последнее время здорово полагался на свою удачу. Пора было его немного приструнить. С выражением озабоченности на лице Стэн поднялся из кресла. «Итак, господа, в чем же, собственно, проблема?» Голос его звучал небрежно и спокойно. «Мы как раз и пытаемся вам объяснить, сэр, воскликнул Сатан. «Нас окружила полиция». Стен позволил отвести себя к выходному люку. В доках возле Гембла выстроилась фаланга черных полицейских гравитолетов. Пять машин с каждой стороны, по два полицейских машине. «Я же говорил, сэр!» – зашептал Сатан. «Нас собираются брать!» Он повернулся к Алексу. «Ты меня выдал!» «Тебя? Да кто ты такой, черт возьми! У тебя мания величия, парень! Они сейчас накроют нас всех!» Алекс покосился на Стенна. «Не знаю, можешь ли ты что-то сделать, но Стэн, попытайся, ладно?» Стэн хранил гордое молчание. Как ни странно, это отчасти успокоила и Алекса, и Сатана. Дверь переднего гравитолета шипением распахнулась, и оттуда вылез огромный представитель полицейских сил. Еще секунда оправления формы и разглаживания всклокоченных волос, и цокая каблуками по бетону, представитель пошел к Стену. В вытянутой руке он держал какую-то официального вида бумагу. «Ордер на обыск и арест», – прошептал Алекс. «Я же говорил». Стэн хранил молчание. Полицейский подошел к Стэну и четко отдал честь, протянув бумагу. Не удержавшись, Алекс заглянул через плечо своего командира и ошалело замотал головой. «Ты не мог этого сделать!» «Я это сделал!» – невозмутимо ответил Стэн. И, повернувшись к полицейскому, сказал «Спасибо, Констемболь, Фосс». «Пожалуйста, сэр», – почтительно ответил Фосс. «Простите, сэр, но вы сможете за час принять двадцать добровольцев». «Или кому-то из нас надо подходить попозже?» «Двадцать добровольцев?» Наконец пришел себе Алекс. «Давайте, давайте ко мне», как сказал паук мухам. Пару минут спустя они Сатанам нам уже строили, завербовавшийся на такшипы полицейских. «Вот значит, до чего дошло», на ходу шепнул он Стэну. «Набираем чертовых легавых». Стэн бросил на Алекса свой лучше других отработанный командирский взгляд. «Жуткое дело война, не правда ли?» Первый лейтенант над Эстил был чудом, которое следовало бы держать под стеклянным колпаком. Он выглядел просто супер. Он звучал просто супер. Он был просто супер. Эстил отдал Стену идеальный, острый, как неизвестно что, салют, и каблуки его щелкнули словно выстрел. «Если это все, сэр...» Стену нечасто приходилось встречать такое совершенство. Эстел был офицером, невольно заставлявшим даже капитана чувствовать грязь на своем воротничке. Сравнение получалось особенно тягостным, потому что Стэн и Алекс щеголяли сейчас про промасленных рабочих комбинезонах. Они не планировали интервью с добровольцами. Это вышло как-то случайно, краткий перерыв в бесконечном техобслуживании корабля. И сейчас Стэну было так же трудно отпустить Эстела, как недавно в него поверить. Ну как разговаривать с ходячей рекламой военного флота? «Я с вами свяжусь, лейтенант!» Наконец выдавил Стен и едва удержал челюсть на месте при виде безукоризненного поворота кругом. Эстел не прошел, а прямо-таки промаршировал к выходу, и Стэн с облегчением прислонился к переборке. «Кто его послал? Этот лейтенантик, небось, чертов шпион или еще чего похуже?» «Такой красавчик не может, ну никак не может вызваться служить на маленьких и грязных такшипах!» «Он не шпион!» — ответил Алекс» а до сих пор служил у Дурмана. Спиндарец его проверил. «Ну ладно», — кивнул Стэн. «Ну ты посмотри его дело, благодарности, награды, поощрения, идеальные характеристики от каждого офицера, по чьим началам не удавилось служить». «Но не в боевых условиях», — напомнил Алекс. «С другой стороны, ни единого доброго слова от самого главного командира, Ван Дурмана». «Эстил слишком хорош», — покачал головой Стэн. «Я ему не верю». «У нас есть экипажи для всех четырех кораблей. Нам не хватает двух капитанов». Стэн задумался. «Он гадал, кем-то станет для него лейтенант Эстил. Подарком небес или источником будущих ночных кошмаров? Кроме того, обладал ли Эстил?» «Удача», — сказал Алекс, словно читая мысли Стена. «Интересно, сопутствует ли ему удача?» «Если бы я смог найти ему хорошего помощника», — пробормотал Стэн. Откуда-то сверху донес рёд двигателей, и усиленный электроника голос проревел. «Эй вы, увольни деревенские, кончайте протирать штаны и лучше помогите даме!» Подняв голову, Стэн с Алексом увидели над собой ржавый корпус зависшего буксира. Его пилот уже подхватил один корабль и теперь пристраивался над Гемблом. Длинные тонкие механические руки отцепили доковые крепления. «Какого чёрта ты делаешь?» – заорал Стэн. «А на что это похоже?» Ответил сверху женский голос. Тащу ваш корабль на стенд для проверки двигателей. По графику сейчас ваша очередь. Или ваш капитан держит это в тайне? Ты не можешь тащить два корабля сразу. Надрывался Стен. Спорим. Да в хороший день, черт возьми. Я таскаю и по три. Давай пошевеливайся с этим тросом. Ошеломленный Стен и Алекс сделали то, о чем их просили. С удивлением и восхищением они смотрели, как женщина ловко маневрирует буксиром. Буквально за несколько секунд подцепила так шип и поволокла его прочь. «Что-что, а водить эта девочка умеет», — заметил Алекс. «Давненько я не видел такого пилотажа». Но Стэн его не слушал. Он уже со всех ног бежал за буксиром. К тому времени, когда он добрался до испытательных доков, Гэмбл уже занял свое место на рабочем стапеле. Эй, наверху! заорал Стэн. я поднимаюсь, и, не дожидаясь разрешения, полез по спускающимся с буксира остальным сетям. Вскоре он уже втиснулся в крошечную кабинку пилота. Внешность женщины потрясла не меньше, чем ее незаурядные летные таланты. Она была высокой, и стройной, с огромными карими глазами и длинными черными волосами, подобранными под пилотский шлем. Она весело с интересом глядела на Стена. Если ты всегда так приглашаешь девушек выпить с тобой пару пива, то ты, похоже, крутой парень. Я сменяюсь через два часа. Вообще-то смутился Стэн. Я пришел не за этим. «Да, слушай, а ты что за тип?» «Обычный капитанский тип», — сухо ответил Стэн. Женщина явно была задачена. «Только не это», — простонала она. «Я и мой длинный язык. Похоже, моя работа только что вылетела в трубу. Какого черта?» «Я с таким трудом нашла это место!» «В таком случае, — сказал Стэн, — я жду тебя завтра в 8 часов утра. Хочу предложить тебе должность первого помощника». «Ты шутишь?» — женщина явно не верила своим ушам. «Нет, работа тебя интересует?» «Вот прямо так, первого помощника?» «Да, вот прямо так. Только с этого момента тебе придется называть меня сэр». Женщина задумчиво покусала губу. «Наверное, я смогла бы к этому привыкнуть». Сэр, напомнил Стэн. Сэр, кивнула она. Между прочим, как тебя зовут? Лис, Лис Тапия. О, черт, я хотела сказать, Лис Тапия, сэр. Так одним ударом Стэн решил и проблему с офицерами для Ричардса, и свои сомнения насчет Эстила. Вскоре вакантным оставалось одно единственное место. Капитана Клагета, и это препятствие пока что казалось непреодолимым. Алекс и Стен уныло глядели на несколько имен, венчающих в список возможных кандидатур. Жалкое зрелище! промычал Алекс. Я бы не доверил не то что боевой корабль, но и обыкновенный гравитолет. С этим Стэн спорить не мог, и что еще хуже, отпущенное ему время быстро подходило к концу. Дурман не собирался делать поблажек молодому капитану. Его адъютанты, назойливы, как комары на болоте, требовали от Стена непрерывных рапортов о положении дел и грозили самыми страшными карами. А Стэн чувствовал себя совершенно бессильным. Двери громко заскреблись. «Войдите!» – крикнул Стен. Короткая пауза, и скрип раздался снова, еще громче. Стен скачал на ноги. «Какого черта?» – начал он и нажал кнопку. Дверь отъехала в сторону. Глазам Стенна предстал откровенный, чистой воды ужас. И он звыл от радости. «Какого черта ты тут делаешь?» «Слышала, что ты ищешь капитана», — ответил ужас. И Стэн упал в объятия, объятия и еще два раза объятия Шарлд.